Колчак был неправ. Всякий раз, когда во время войны поднимается тема российских артистов, решивших поддержать не свою, а какую-то другую армию, досужие люди с завидным постоянством повторяют одни и те же, увы, ложные доводы. Пафос этих высказываний мы, может быть, и разделяем, но суть их все равно хромает. Стало правилом хорошего тона — цитировать слова якобы Колчака, призывавшего не трогать артистов и проституток, которые будто бы служат любой власти. Иной человек напишет это и как-то даже приподнимается над собой. Но цитируя дурацкие высказывания якобы Колчака, того еще специалиста по культурной политике, вы оскорбляете вообще всех артистов. Зачем? Навязчивая антикультурная позиция, вошедшая у нас в моду не доведет до добра. Дмитрий Ревякин, Алексей Поддубный, Иван Охлобыстин, Антон Шагин и скрипач Петр Лунстром тоже артисты. Или этих, в числе прочих, слушать не надо, как Колчак завещал. Недавно ушедший Владимир Валентинович Меньшов был артист, Иосиф Кобзон был артист, Василий Лановой был артист, Николай Губенко был артист, Василий Шукшин был артист. Марк Бернес был артист, Александр Вертинский был артист, и даже Маяковский был артист, и современник Колчака, кстати. Не менее привычно стало повторять, с чего мы взяли, что у них есть собственные мысли, зачем их вообще слушать. Не питая никаких иллюзий касательно артистического и музыкального мира, я все-таки спрошу, а кого надо слушать? Какая профессия у нас обрела право на проговаривание истины, взамен утратившей авторитет артистической среды. Да никакая не обрела. В любой среде количество одаренных и умных людей и количество кретинов примерно одинаковы. Я долгое время работал в ОМОНе, оттуда ушел в писателя, затем из писателей его полченцы, а из ополченцев в политике. И ответственно заявляю, везде одно и то же». И говорить сегодня, что артисты поголовно недоумки и проститутки, значит, что либералам, которые искренне считают, что все ОМОНовцы дегенераты, как, впрочем, вообще силовики. Кроме того, в либеральных иерархиях не отличаются большим умом шахтеры, особенно донецкие и луганские, да и пролетариат как таковой всегда под вопросом, чего они там на своих заводах могут понять в сложенных материях. Едва ли я стал бы писать этот текст, если бы не получил однажды трогательное и преисполненное более чести письмо профессора Московской консерватории, в минувшие годы неоднократно посещавшего Донецк с концертами. Мне очень хотелось бы, чтобы кто-то произнес вслух на фоне нынешнего негатива по отношению к культуре какие-то слова в ее поддержку, писал он. Да, многие деятели культуры сейчас заблуждаются. Вольно или невольно, но этот негатив в адрес культуры дорого обойдется в перспективе и несправедлив по отношению к огромному количеству артистов, музыкантов, актеров, художников и так далее, которые, не пользуясь никакой властной поддержкой, остаются в своем, не побоюсь этого слова, служении и искренне любят Россию». В годы Великой Отечественной войны об этом помнили, и эту их деятельность использовали и уважали. Сейчас же происходящее по отношению к культуре меня очень тревожит. Как-то гуляя по Новодевичьему кладбищу, я невольно обратил внимание на то, кого люди помнят и чтят более всего, на чьих могилах всегда свежие цветы. Это в самом широком смысле артисты, Музыканты, композиторы, поэты, режиссеры и еще военные. Потому что именно в их деятельности наиболее полно и остро отражается история государства, воинов и поэтов, музыкантов и, о да, артистов. Все 1990-е мы унижали нашу армию, пока не догадались, что делали это напрасно, и начали перестраивать армию и силовые службы. «Теперь мы взъелись на артистов. Но здесь тоже всего лишь надо сменить настройки. Мы сами превратили национальную культуру в кабак. Стоило бы вернуть культуре ее истинное предназначение — воспитывать и растить в человеке, человеческое. Но если вы желаете относиться к артистам как колчак, то и закончите как колчак».